Каждую среду, которая, как я уже сказал, была их воскресеньем, король, королева и их дети обыкновенно обедали все вместе в покоях короля, большим фаворитом, которого я теперь сделался. На таких обедах мой стул и стол ставили по левую руку его величества перед одной из салонок. Государь этот с удовольствием беседовал со мной, расспрашивая о европейских нравах, религии, законах, управлении, науке, и я давал им обо всем самый подробный отчет. Ум короля отличался большой ясностью, осуждением точностью, и он высказал весьма мудрые заключения и наблюдения по поводу рассказанного мной. Но, признаюсь, когда я слишком распространился о моем любезном отечестве, о нашей торговле, воинах на суше и на море, о религиозном расколе и политических партиях, король не выдержал. Видно было, что в нем заговорили предрассудки воспитания,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 Схватил меня обеими руками и, сжав мои ноги, всунул до пояса в пустую кость, где я и оставался некоторое время. представляя очень смешную фигуру. Прошло, вероятно, не меньше минуты, прежде чем кто-нибудь заметил эту проказу, так как я считал для себя унизительным закричать. При дворе редко едят горячее кушанье, и только благодаря этому обстоятельству я не обжег ног но мои чулки и панталоны оказались в самом плачевном состоянии. Карлика высекли, однако же вследствие моего заступничества этим и ограничилось. Королева часто смеялась над моей боязливостью и часто спрашивала, все ли мои соотечественники такие же трусы. Поводом к насмешкам королевы послужило следующее обстоятельство. Летом здесь множество мух. Эти проклятые насекомые величиной с дунстеблского жаворонка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 Причем мне не трудно было видеть на их лапках следы того липкого вещества, которое, по словам наших натуралистов, позволяет этим насекомым свободно ползать по потолку. Мне стоило большого труда защищаться от этих гнусных насекомых, и я не мог без содрогания смотреть, как они садятся на меня. Любимой забавой карлика было набрать в кулак несколько мух, как это делают у нас школьники,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 Я никогда не соглашался, чтобы ящик вешали на гвозде за окном, как мы вешаем клетки с птицами в Англии. Я открыл одно из своих окон, сел за стол и стал завтракать куском сладкого пирога, как вдруг штук двадцать ос, привлеченных запахом, влетели в мою комнату с таким жужжанием, будто заиграла двадцать волынок. Одни завладели моим пирогом и раскрошили его на кусочки, другие летали у меня над головой, оглушая меня жужжанием и наводя неописуемый ужас своими жалами. Тем не менее, мне достало храбрости вынуть из ножен тесак и атаковать их в воздухе. Четырех я убил, остальные улетели, после чего я мгновенно захлопнул окно. Эти насекомые были величиною скуропатку». Я повынимал у них жало, оказавшиеся острыми, как иголки, и достигавшие полутора дюймов в длину. Все четыре убитых осы я тщательно сохранил и потом показывал вместе с другими редкостными вещами в разных европейских государствах, а по возвращении в Англию трех я отдал в Грэшем Колледж, ну а четвертую оставил себе».